Глава двадцать пятая Через несколько дней полк установил связь с наступавшим вдоль линии железной дороги отрядом дальневосточных моряков. Случилось это во время дневки в поселке Барун-Кандуевском. Для связи прибыл конный разъезд матросов. Четвертая сотня расположилась на дневку в обширной усадьбе богача на краю поселка. Расседланные кони ели из брезентовых торб овес, А казаки толпились в ограде у костров, на которых варился обед. Роман, Тимофей, Семен, Забережный сидели на лавочке за оградой, когда на улице появились матросы. Их сопровождали посланные утром на разведку казаки первой сотни. К великому удивлению мунгаловцев, впереди матросов на взмыленном вороном коне, помахивая на ехал неузнаваемо раздобревший Федот Муратов». Несмотря на жаркую погоду, Федот заявился в коричневой кожанке и сизой каракулевой папахе, молодцевато заломленной на бекрень. На правом боку его болтался маузер в деревянной кобуре, на левом весело позванивало озубренная стремя серебряная офицерская шашка. Федот еще издали опознал своих земляков. Огрев коня полоснящемуся крупу, подскакал к ним. — Здравия желаем! — громовым голосом поздоровался он. Ты это откуда взялся?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 За это время отправленная в походное охранение полусотня, выслав от себя лобовые и боковые дозоры, скрывалась уже за ближним увалом. Болябин поглядел ей вслед и энергично махнул рукой. С мягким топотом, бряцая оружием и стременами, прошла мимо него первая сотня, за ней вторая, и скоро весь полк вытянулся в длинную колонну. В тот вечер долго горел над степью радужный веер заката.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 А сегодня расстилалась она перед глазами неотразимо влекущая, нежно-зеленая вблизи и дымчато-голубая вдали. Кипела в ней торопливая жизнь растений, зверей и птиц. Семен изредка пытался заговорить с Романом, но тот, погруженный в думы, не отвечал ему. Наконец Семена вывело из себя его молчание. Он хлопнул его по плечу и спросил. «Чего зажурился?»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 Ключевскую увидели сквозь розовый утренний туман. Загадочно лежала она в сырой и темной долине на страдном пути полка. Связных от Кобзоргаза на условленном месте не оказалось. По-видимому, матросы не нашли отряда. Балябин посвящался с командирами сотен и решил не ждать, а немедленно броситься на станицу, к которой уже подходила спешенная цепь головной полусотни. «Семеновцы проспали».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 Роман видел, как Тимофей нагнал рослого чехара в желтом халате. Чехар оглянулся и схватился за висевшую на седельной луке винтовку. Но только успел ее вскинуть к плечу, как высоко поднятая шашка Тимофея опустилась на его украшенную шелковой кисточкой шапку. Пролетая мимо, видел Роман, как, широко раскинув руки, медленно валился чехар с коня на дорогу. На мостике через узенькую степную речку под одним из чехаров споткнулся конь. На него налетели задние.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 Отправились с донесением к Лазо на станцию Хада Булак. На станцию они приехали утром на следующий день. Первый, кто повстречался им в Хада Булаке, был Федот Муратов. Он только что подъехал к зеленому вагону, в котором помещался штаб Лазо. Завидев посельщиков, Федот закричал во всю глотку: «Здорово, мунгаловцы!» Подъезжая к нему, Роман увидел, что два окна в вагоне раскрыты.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 «Погляди, не казак, а прямо картинка!» — дотронулся Василий Андреевич с легкой усмешкой до Романова Чуба. Видя смущение Романа, Лазора смеялся, показывая ровные, как ядра кедровых орехов, зубы, и в его юном лице было столько задорного, непринужденного и такого, казалось, знакомого, что Роман тоже радостно засмеялся и почувствовал в груди приятное тепло, точно хлебнул хорошей настойки.